Глава восьмая Кривой вывел меня наружу, где на коленях, сцепив руки на затылке, стояли пригоршни и Шустрый, а над ними пара вооруженных мужиков. «Хаканави их!» — приказал Кривой. Мы пошли в сторону редколесья. От костров сталкеры смотрели на нас с вялым любопытством. Когда приблизились к канаве на краю лагеря, Шустрый спросил «Э, а вы куда нас?» расход!» бросил я. «Как в расход? Парни, я же один из вас! Я такой же сталкер! Меня за что?» «Васть заткнул!» — приказал Кривой. «Да подождите вы!» — Шустрый обернулся, получил от Кривого прикладом в живот и упал. Мы с остановились. Кривой, целясь в голову пытающегося встать Шустрого, приказал. «Да канавы недалеко! Дотащите! Мочим их прямо здесь!» За спинами прицелившихся в нас сталкеров вспучилась земля. Грохот взрыва разнесся далеко по лугу, и взрывная волна кинула конвоиров на траву. Мы с Пригоршней тоже упали. Кривой с Шустрым оказались немного дальше от взрыва. Кривой машинально присел, Шустрый с отчаянным криком бросился на него, и они покатились в обнимку. Развучил еще один взрыв, ближе к лагерю, затем третий и четвертый, прямо посреди него. Там закричали, началась паника. Один сталкер получил от меня кулаком в лицо. Я вырвал у него из рук обрез и от души вмазал прикладом по лбу, оглушив. Пригоршня в это время разбирался со вторым. «Это гранатометы работают!» — крикнул он между взрывами. Из редколесия к лагерю, то есть прямо на нас, бежали вооруженные люди. На ходу они вели огонь. Сталкеры из анархии тоже открыли стрельбу. Двое наших противников к этому моменту были уже вырублены, и мы с Пригоршней поползли к Шустрому. Пули свистели над головами. Шустро держался за рассеченную скулу, в руке его был автомат кривого. Помощника-мародера видно не было. Вот, в те заросли прыгнул!» – прошамкал сталкер. Говорить ему было больно. С двух сторон мелкими перебежками сходились линии противников. Неожиданно напавшие воинсталы и опомнившиеся анархисты. Пули распарывали воздух прямо над нами. Стоит приподняться и конец. «За мной!» – я скатился в канаву, куда должны были сбросить наши тела. Следом тяжело повалился Пригоршня, потом Шустрый. Мы рванули по канале. Она была глубокой получилось выпрямиться во весь рост, хотя из-за густого бурьяна двигаться было трудно. Шустрый позади сдавленно выругался, ноги его заплелись, и он упал. Но Пригоршня схватил его, подняв, толкнул вперед. Вечерело. Лагерь остался далеко позади, давно смолкли звуки боя. Нас никто не преследовал. Пригоршний уверял, что перед тем, как скатиться в канаву, он хорошо рассмотрел нападающих военсталов. Их было много, причем далеко слева выдвинулся большой отряд, который явно собирался атаковать лагерь с фланга. В общем, если даже анархисты и смогли отбить первую атаку, позже им пришлось нелегко. «Но откуда гранатометы у них?» – недоумевал Шустрый. Скуло он замотал бинтом, который достал из-под сумка. Теперь сталкер шамкал и говорил неразборчиво. Он держал калаш, магазин которого оказался почти полным. Раньше у военсталов не было таких стволов. Так, а здесь что у нас? В траве впереди была широкая вытоптанная полоса. Она изгибалась, и вскоре мы пошли прямо по ней. Не очень похоже на дорогу, заметил я. Не, не дорога эта. Тут мутанты бежали. Долго, большим потоком. У них бывает такое. Вдруг стаями срываются с места и бегут на новую территорию, образуя поток. В зоне много таких мутантских троп. «А чего же они не бегают?» — не понял Пригошня. «Да кто их знает?» «В зоне будто что-то смещается иногда, какой-то...» Шустрый развел руками. «Вроде какой-то механизм включается, проворачивается что-то, и мутанты бегут. Мне вот всегда интересно становится, во всех зонах примерно одно и то же происходит или нет? Я же только в одной этой и был...» А еще Новая Земля, Тунгуска, Везувий, другие и все по разным местам на планете разбросаны. Ладно, сейчас не это важно. Я вот еще подумал, если мародер распустил слух про артефакты в котле и заставил целый клан анархистов туда стремиться, значит и впрямь ему в котел очень надо. Он сталкерами прикрывается, понимаете? Дорогу ими себе в котел пробивал. И карта эта на котел указывает, только теперь карта Фишера у мародера про охот на мертвой базе он знает. «Что из этого следует?» «Что он может бросить лагерь, с небольшим отрядом своих людей вырваться из окружения и направиться за нами следом», — ответил я. «И даже не может, а почти наверняка так и сделал, а? То есть мародер сейчас двигается где-то позади. Вот почти уверен я в этом». Пригоршня, оглянувшись, повел плечами. «Далеко до мертвой базы?» Шустрый внимательно смотрел вперед. «Сейчас ходу, не больше. Она за той лесополосой». «Что ты про Фишера можешь сказать?» — спросил я. В палатке мародер какие-то непонятные вещи говорил. Странные. Сейчас любая мелочь может помочь. Фишер, задумчиво повторил сталкер. Мы, в общем, были неплохо знакомы. Возле Химок стояла база правительственных ученых. Я с ними сотрудничал, как и некоторые другие сталкеры. Артефакты им иногда поставлял для опытов. Потом произошел первый всплеск. Такая энергетическая буря. и В результате началась крупная миграция мутантов. Тогда несколько потоков, ну тех, что тропы вроде этой по всей зоне вытаптывают, соединились в один большой фронт. Базу захлестнуло, охрана не смогла справиться, многие погибли. После этого базу решено было закрыть, персонал вывести. А Фишер, он там был начальника, остался, просто спрятался во время эвакуации. Он такой странноватый был тип, фанатик зоны, изучал ее. Остальные эвакуировались в большой спешке, потому что вроде все приметы указывали на то, что вот-вот произойдет еще один всплеск небывалой силы. А Фишер как-то сумел укрыть часть оборудования и спрятался там. Все улетели, но второй всплеск так и не случился. И Фишер зажил на базе один. Стал скупать артефакты у сталкеров и по каким-то своим каналам переправлять их за периметр. Связи там у него были. А к нему с большой земли приходили расходники для приборов, мелкое оборудование. Постепенно Фишер стал крупным скупщиком, известным, но в отличие от других его интересовали не деньги, а исследования, изучение зоны. Я к нему иногда приходил. Я все-таки с высшим образованием поговорить было о чем. Года через полтора такой жизни Фишер сделал одну штуку, которую назвал рефрактор. Не знаю, что это было такое, но он очень долго над ним работал. Из-за него, как я понял, я остался тогда в зоне. «Осторожно! Видите, мерцает впереди. Это трамплин!» Опасная аномалия. Лучше обойти подальше, а то подбросит, как на котелях. Мы обогнули притаившийся под деревом трамплин, похожий на сгусток мерцающего искряющего воздуха, и шустро продолжил. Так вот, рефрактор создавал энергетический резонанс, как Фишер говорил. Не знаю, что это значит. Жил Фишер на бывшей базе еще долго, пока на него не вышел мародер. Он отшил двух сталкеров, поставляющих Фишеру артефакты. И больше лично я, нашего ученого-скупщика, не видел. Потом он вообще пропал куда-то. Просто исчез с той базы. Теперь она совсем опустела и стоит. Неизвестно, что с ним произошло. Никто не знает. Кроме, думаю, мародера. Исчез Фишер из-за него. В этом я уверен. Но что там у них произошло, не знаю. И прибор его исчез. Рефрактор этот, спросил я. И он кивнул шустрый. Все это как-то связано с нашим делом. Глубокомысленно заметил Пригоршня, первым входя в редколесье. Я кивнул. Проницательная мысль Никита. Я смотрю, ты растешь. Мародер, как и мы, ищет отмеченное на карте место. Мародер, как и мой брат, был связан с Фишером. И мародер убил моего брата, чтобы добыть переданную Фишером карту. А пока карты у мародера не было, распускал слухи про богатство котла и с помощью ничего не подозревающих сталкеров пытался добраться туда. Так что мы точно можем сказать... Все это как-то связано с нашим делом. Тут ты прав, Пригошня. А когда ты прав, так ты прав. Сарказм до него не доходил. Наш бравый десантник лишь радостно кивнул в ответ, довольный, что я его целиком поддерживаю. Полоса редколесия оказалась совсем не широкой. Когда она закончилась, впереди открылась ограда мертвой базы со сломанными воротами. «Я вот не пойму. Ну найдем этот склад Г и что?» — спросил Пригоршник, когда через заросший сорняком пустырь мы подошли к базе. — В палатке мародер упоминал какой-то пробой, — пояснил я. — Так он назвал один из тех овалов на карте, которые соединены стрелкой. — Этот пробой где-то там, на складе. — Что за пробой такой? Может, имеется в виду труба? — Шустрый повторил задумчиво. — Труба? — А что? — Может, и труба под землей. — Вы о чем? — спросил Пригоршник. Ну, канализация или какой-то туннель. Вход в него тот овал, выход тоже. Двойная стрелка нарисована, потому что по трубе можно в обе стороны шастать. «И что? под землей нам реально дойти от мёртвой базы аж до котла?» Фустрый пожал плечами. «В принципе, почему нет? Только в таких местах пауки-мутанты и крысы вечно шастают. Те ещё твари, если скопом навалятся. Да и домовые под землёй бывают». Если участок, который они сами себе очистили, пересечь, сразу набрасываются. «Ладно, вот она, мертвая база. Короче, вы двигайтесь потихоньку, а я вперед на разведку, раз у меня автомат. Только не идите прямо по центру улицы, держитесь ближе к зданиям!» «Из тебя знаем», — проворчал Пригошник. Командир нашелся! Давай, вали уже!» Когда мы вступили на территорию базы, Шустрый ускорил шаг, а мы с Пригошней неторопливо пошли за ним по заросшему кустами растрескавшемуся асфальту. Сталкер быстро ушел вперед. Становилось прохладно, солнце спряталось за облачной дымкой. По краям тянущейся через базу пешеходной зоны стояли похожие друг на друга скучные дома из кирпича и бетона, бараки и склады. Крыши у некоторых обвалились, в стенах темнели проломы, в одном месте между зданиями и оградой на поросшей травой площадке стояли ржавые машины. «Складов, однако, много!» — пробормотал Пригоршня, оглядываясь. «Какая-то она не совсем военная база эта, а почти что прямо торговая. Может, под снабжение было заточено? И не вижу я номеров нигде, ага! Где склад под буквой «Г»? Никаких букв нигде нету!» Шустрый уже пропал из виду за поворотом. «А может, имеется в виду, что у здания форма буквы «Г»?» — предположил я. «Смотри, слева как раз такое». «А что, это идея!» «Ну, точно. Наверное, так и есть. Головатый химик!» Впереди появился Шустрый. Он пятился, подняв автомат. «Что там?» — громко спросил я, и мы остановились. Дав одиночный выстрел, сталкер побежал к нам. «Что?» — прокричал Пригоршня. «Мертвяки!» «Кто?» «Толпа мертвяков сюда валит!» «Что еще за мертвяки?» — удивился я. «Зомби, что ли? Или люди под паранойкой?» «Слышал, есть тут такая пси-аномалия. Вызывает острый приступ агрессивности. У них оружие есть?» Винтовки армейские!» Чьи-то головы замелькали над кустами у поворота дороги. Шустрый закричал, махнув рукой в сторону здания, про которое я говорил Пригоршни. «Вон этот склад, где овал был нарисован, только сейчас заметил!» Я скомандовал. «Внутрь!» Пригоршни рывком сдвинул створку ворот, и мы вбежали на склад с высоким потолком в дырах, сквозь которые виднелось небо. Половина склада была заставлена поддонами и ящиками. У стены находился электрокар с узкими погрузочными вилами. «Невероятно!» Его двигатель тихо ракатал. Прямо под каром тускло мерцала какая-то аномалия. Может, это она питала машину энергией? «Здесь окон нет», — Шустро нервно повел стволом из стороны в сторону. «Обложат, суки!» «Что это за мертвяки? Откуда они взялись?» — спросил я. «Говорят, паранойка, если очень сильная, способна так сломать мозги, что человек вообще никогда не очухается. Нападает на все, что движется. Перестает следить за собой, поэтому и умирает» но мертвое тело еще какое-то время двигается, пока совсем не рассыплется. Может, тут под особо мощную паранойку целый военный отряд попал? В широком проеме, через который мы проникли внутрь, появились люди. То есть мертвяки, как их назвал сталкер. Большинство в обносках, бывших когда-то военной формой, офицерской и камуфляжем, в сапогах или босые, все пляшивые, с серыми лицами, запавшими темными глазами, они ковыляли, переставляя едва гнущиеся ноги, Качались, дергались, в руках у некоторых были винтовки. Двое сходу выстрелили, пули впились в доски, пробили влажный гниющий картон упаковочных коробок. «Да где овал этот?» — завопил пригоршник, который при виде мертвяков сильно побледнел. «Не вижу ни трубы, ни черта!» «Рассредоточиться», — приказал я. Мы разбежались между поддонами. Шустрый, выпрямившись над большим железным ящиком с полустертой маркировкой, дал короткую очередь в голову ближайшего мертвяка — та разлетелась как арбуз, как очень гнилой, полный вонючий красно коричневый кашицы арбуз. Мертвяк сделал еще несколько шагов, выстрелил из своей G36 и только потом упал. Нападающие, шаркая ногами и качаясь будто пьяные, медленно расходились, окружая штабеля. Они не пытались укрыться от выстрелов, они были медлительны, тупоголовы, точнее гнилоголовы и неповоротливы, но их было много. Все новое и новое входили на склад. Один зашаркал прямиком ко мне, клацнул затвор винтовки. Выстрела не было, он подходил все ближе. Пригнувшись, я врезал подхваченное с пола доской ему по ноге. Коленная чашечка лопнула, как сгнившее яблоко, мертвяк упал и пополз, волоча за собой винтовку, цепляясь за трещины в полу и оставляя позади влажный слизистый след. Я отскочил. — Куда теперь? крикнул шустрый, пятясь от корявых, дергающихся, нелепых, воняющих, но очень упорно ковыляющих к нам мертвяков. Подбежав к электрокару, я запрыгнул в него. Оказавшись рядом пригоршня, заскочил следом. Я вдавил педаль, машина покатилась вперед, круша зомбаков, коробки и ящики. Трещали доски, скрежетали консервные банки, по складу разошлся сильный запах солдатской тушенки. Мертвяки ковыляли со всех сторон. В сумраке склада мелькали вспышки винтовочных выстрелов. Пули проносились мимо, пили в кар. Я не успел свернуть. Машина врезалась в штабель, и тот будто взорвался. Доски и консервные банки полетели во все стороны. Мы покатили дальше. Сразу же едва не наехали на здоровенного зомбака. Погрузочная вилла пробила мягкий живот. Мертвяк, как мешок с навозом, повис на ней. Ступни поволокло по полу. Он начал обеими руками подтягивать себя вперед саживая расползающееся брюхо на ржавый металл. Рули! выкрикнул я, быстро перебираясь на вилу. Легошня схватил руль. Выстрелы шустрого раздались где-то между поддоном. Я врезал носком ботинка в мягкое тело монстра, когда-то бывшего человеком. Голова откинулась назад, прижавшись затылком к спине. Мертвяк замер, все еще нанизанный на вилу. Сильным ударом, словно по футбольному мячу, я сбил его назад, и он, украсив конец вилы коричневой кашицей, шмякнулся на пол. Через миг кар переехал его, внизу хлюпнуло. Повернувшись, я засеменил побили обратно к кабине. Одна из винтовочных пуль пронеслась над головой пригоршни, чиркнув его по темени и обдав волосы брызгами крови. Глаза десантника закатились, руки соскользнули с руля. Я перескочил обратно в кабину, оттолкнув пригоршню, схватился за руль. Было поздно, через миг электрокар врезался в колонну у стены. Во все стороны разлетелись куски бетона. Пол с квадратной крышки люка провалился под нами. Машина клюнула носом, вилы дернулись книзу. Я спрыгнул, потянул десантника за собой. Стало видно, под складом проложена широкая труба, в которую и вел люк. На секунду кар повис над водой, текущей по ее дну, а затем свалился кабиной вниз. Между поддонами появился Шустрый, и он бежал к нам, отстреливаясь от мертвяков. Я придержал пригоршню, который сипел и вращал глазами. По широкому лицу его текла кровь. — Патроны кончились, — Шустрый подскочил к нам. — Вниз, — приказал я, толкая пригоршню к пролому. В одну трубы с желчанием бежал грязный ручеек. Мы спрыгнули в трубу и увидели синие овальные облака, глубяющиеся метрах в десяти от нас. Облако мерцало, кружилось ленивым вихрем. — Что это? — изумился Шустрый. Сверху доносились звуки нестройных шагов и редкие выстрелы. Мертвяки приближались к дыре. С одной стороны, труба была перегорожена железной решеткой, с другой — висело это облако. Мы попятились к нему, и другого пути просто не было. «Никогда в зоне ничего подобного не видел», — пробормотал сталкер растерянно. Рабой, сказал я, — «то, что имел в виду мародер. На самом деле, как это назвать, наверное, телепорт? Так оно, так Он... оно прямиком в котел ведет». — спросил очухавшийся Пригоршня. Шустрый вдавил спусковой крючок, позабыв, что магазин пуст. Первый мертвяк спрыгнул в трубу, гнилые суставы не выдержали, сломались с влажным тошнотворным хрустом, ноги подогнулись, он упал в ручей. Следом уже спрыгивал второй, третий. Один из них выстрелил, в узком пространстве трубы звук грохнул, подобно взрыву, и пуля, пронесшаяся мимо, исчезла в синем облаке телепорта. Другого пути не было. Сильно пихнув в пригоршню сцепленными кулаками между лопаток, я отправил его головой вперед, прямиком в центр синего облака, и сам прыгнул следом.